Четвертое. В характерном для русской литературы личностном воплощении идей особое место занимает художественный мир Льва Толстого, в котором ее движение в душе героя исследуется с начала и до конца, со всеми перипетиями и подробностями. Герои не оказываются в такой ситуации, когда нравственно-мыслительные процессы прерываются по условиям окружающей обстановки. Как Резко и почти грубо, но не без справедливости по существу, заметил Андреевский. Все самые крупные фигуры Толстого и в «Войне и мире» и Ванне Карениной заранее поставлены им в такие условия родовитости и богатства, что все эти люди без всякой борьбы и помехи могут предаваться карьере, амурам, мистицизму, сельскому хозяйству и так далее. Примечание. Андреевский литературные чтения 1891 год конец примечания У Достоевского напротив жизнью социальными условиями герои ставятся в такие экстремальные ситуации, которые оказывают существенно тормозящее или провоцирующее влияние на развитие идей. Однако решающего воздействия обстоятельства тоже оказать не могут. Они Иная, более низкая сфера. Повлиять на движение идеи в состоянии лишь другая идея. Феномен той же сферы, где они столкнутся на равных. У Чехова все по-другому. Для его мира важен не столько внутренний путь и результат развития идеи в индивидуальной человеческой душе, сколько ее открытость влиянием окружающего. Идея погружена в него... ощущает все его колебания. Причем это не столько сами сейсмические колебания пластов социальной почвы, сколько отраженные мелкие толчки обыденной обстановки. Эти реально бытовые вторжения происходят на всех уровнях художественного мира, в эпизодах, событиях, в движении всей жизни персонажа. Герой страха прекращает свои рассуждения об ужасе перед жизнью не потому, что изложил всю свою аргументацию. Эта тема для него неисчерпаема. Но раздался голос кучера, пришли лошади. Больше высказаться об этом герою не пришлось. Знаменитый монолог Ивана Ивановича, «Человек в футляре 1898 года» «Больше жить так невозможно», прерван в кульминационной точке. «Ну уж это вы из другой оперы, Иван Иванович», сказал учитель. «Давайте спать». Охота — одна из древнейших и сильнейших страстей человека. У Толстого и изображается, как чистая страсть, выход подспудных первобытных чувствований. Чехов в рассказе «Он понял» 1883 года, тоже показывает человека, охваченного этой страстью, идеей до такой степени, что он не пьет, не ест, ходит как дурной. Но следовать ей ему мешает множество препятствий. Заржавленное ружье с прицелом, напоминающим добрый сапожный гвоздь, и курком, опутанным проволокой и нитками, и испорченной пружиной. Запрет охотиться в чужом лесу, запрет охотиться до Петрова дня. Лаевскому дуэль, 1891 год, осуществлению его идеи о трудовой жизни на собственном клочке земли с полем и виноградником мешают жара, безлюдье, Однообразие дымчатых, лиловатых гор, пива, карты. Существенную роль в возникновении и движении тех или иных мыслей и идей играют чисто физиологические моменты. В «Студенте» толчком для мрачных размышлений героя о бедности, холоде, голоде и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре – Послужило то, что только что все это он видел в родительском доме. И сам мучительно хочет есть, и холодно ему. В конце рассказа герой приходит к совсем другим радостным мыслям. Но и здесь Чехов не может не подчеркнуть во вставочном предложении связь с самыми простыми физиологическими вещами. И чувство молодости – Здоровья, силы, ему было только двадцать два года, и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла. гротескно иронически связь идей с физиологией выражена в одной из заметок записной книжки. «Пошел к тетке», Да напоила чаем с бубликами, и анархизм прошел. В чеховском мире идея не освобождена от непредвидимой материальности, которую она, оказывается, сопровождена в воссоздаваемой жизни. Создатель этого мира был увлечен не столько изображением самой идеи и ее конечной воплощенности в мыслях и действиях героя, сколько Обстоятельств и случайных условий ее вседневного бытия, вне которых в чистой рациональной или эмоциональной сфере она для него не существует. В размышлениях Преосвященного Петра, архиерей 1902 года, о годах своего духовного становления, воспоминания о богословских занятиях идут вперемешку с вещами вполне бытовыми. Квартира в пять комнат, высоких и светлых. В кабинете новый письменный стол. Мысли об образованности, печати, просвещении и роли в нем писателей светских и духовных Дьякон высказывает в бане. В бане, 1885 год. Создается уникальная для русской литературы ситуация. Изображение духовного лица – когда оно, сильно раскорячив ноги, наливает в шайку воды или бьет себя по животу веником. Такое предметно обставленное изображение идеи в сфере желаемого предопределяет равноценность вечно-телесного и духовного. Как идеал мыслится человек с высокой духовностью, сочетающей здоровье, изящество, воспитанность, восприимчивость, Там мягче и нежнее человек, там люди красивые, гибкие, легко возбудимы, речь их изящна, движения грациозны, у них процветают науки и искусство, философия их немрачна, отношения к женщине полны изящного благородства. Дядя Ваня. Равноважность духовного и физического, вплоть до манер человека и его предметного окружения, постоянно подчеркивается и при изображении картин отрицательных, обратных идеалу. Называют себя интеллигенцией, а прислуги говорят «ты». С мужиками обращаются как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают – О науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезны, у всех строгие лица, Все говорят только о важном, философствуют, А между тем громадное большинство из нас, Девяносто девять из ста, живут как дикари. Чуть что сейчас зуботычина брань, Едят отвратительно, спят в грязи, в духоте, Везде клопы, смрад, сырость, Нравственная нечистота. Вишневый сад. Чехову человек важен в прошлом и настоящем, в его целом. Он сам и тот вечный мир, в котором он обитал и обитает. Во времена Чехова все это еще не обсуждалось. Очень показательно, что знаменитая речь Астрова в третьем действии дяди Вани о сжигании лесов и гибели животного мира – Современным либеральным критиком была воспринята как чисто символическая, которую на самом деле понимать надо шире, как истребление огнем хищничества народнического настроения в душе интеллигента. Примечание. Андреевич Соловьев. Опыт философии русской литературы. 1909 год. Конец примечания. Для критика непредставимо, что писатель впрямую может говорить о столь земном. Слишком утилитарными эти проблемы казались и много позже, но в жизни человечества наступил период, когда необходимость заняться делами земли стала ясной всем. Важнейшей проблемой современности стал экологический кризис. В 90-е годы XIX века Многое из всего этого было незаметно. Среди немногих проницательных, которые по слабым симптомам поставили диагноз начинающейся тяжелой болезни, угадали и предвидели судьбу планеты, был Чехов. В Лешем 1890 года выведен герой Хрущев, кажется, впервые в русской литературе, смысл жизни которого в охранении природы. В пьесе «Дядя Ваня», переделанной из лешего, эти идеи получают дальнейшее развитие. Монолог Астрова, иллюстрированный картами и диаграммами, звучит как доклад нынешнего ученого-эколога. «Будущая прекрасная жизнь через 200-300 лет – это жизнь в гармонии с прекрасной природой. Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь». «Три сестры». «Природа – это арена деятельности свободного духа человека». Крыжовник, 1898 год. Идеал автора не провозглашается прямо и от своего имени. Кроме того, как обычно у Чехова категорические утверждения этого типа, подобно любым другим, оспорены. Астров сам говорит – И, быть может, это в самом деле чудачество. Но направление авторского сочувствия тем высказыванием героев, где оценка отношения человека к природе ставится в один ряд с ценностью феноменов духовных, очевидно, они входят в положительное смысловое поле. В ночных размышлениях перед дуэлью Лаевский в число своих нравственных преступлений вместе с ложью, равнодушием к страданиям, идеям, исканиям людей, их борьбе, включает и то, что он не любит природы и что в родном саду он за всю свою жизнь не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки. Время показало, сколь актуален для человечества чеховский этический идеал. В 20 веке сохранение природы давно стало и будет становиться все больше тем мерилом, которым проверяется нравственный потенциал всякого человека. Чехов включил в обсуждаемый идеал то, что считалось утилитарным, возвел это утилитарное в ранг высокой духовности – Как каждого отдельного человека Чехов видел в его целостности, единстве с его вечным окружением, так и будущее человечества он мыслил лишь вместе с судьбой всего того природного мира, в котором человечество обитает.